Герельд проснулся в тот же миг, когда Ламберт в соседней спальне отбросил лёгкое одеяло и сел на кровать. Из окна в комнату нехотя лилась серая мгла, предвестница будущего рассвета. В проходе между кроватями на плетёном коврике громоздились ботинки Герельда. Один как положено стоял, второй свалился на бок. "Ну чего?" пробурчал Ламберт из-за стены. "Двинули?" пробурчал и потянулся. словно большой ленивый кот. Герольд этого не видел, но знал наверняка, Ламберт всегда так поступал, проснувшись. Где бы это ни происходило, под железнодорожным мостом в картонной коробке, в постели у какой-нибудь загрустившей вдовушки или в необъятном люксе Премьер Паласа, Ламберт всегда сначала потягивался, а потом уж вставал на ноги. Раньше начнём, мало же управимся. сказал Герльд многозначительно и пошёл умоваться. На утренние процедуры ведьмакам с головой хватило 5 минут. Через 7 после подъёма они уже сидели в джипе Ламберта. Как ты без машины обходишься, не понимаю, сказал Ламберт со вздохом. Я вот без джипули своего как без рук. Лучше без рук, чем без головы, пожал плечами Герльд. В смысле, любые привязанности делают нас слабее. Да какая тут привязанность, удивился Ламберт. Элементарное удобство. Знаешь, глубокомысленно заметил Геральт, невзирая на отсутствие машины, ещё не было случая, чтобы я не добрался туда, куда хотел. Засмеялись ведьмаки одновременно. Ну, вперёд, выдохнул Ламберт и врубил передачу. До Чакава они домчали за час, как раз к рассвету. Геральт бывал здесь несколько раз, в том числе и по ведьмачьим делам, и в целом эту часть Большого Киева представлял достаточно хорошо. Однако в тех закоулках, куда уверенно и сознанием дело зарулил Ламберт, кроме аборигенов вряд ли кто-нибудь свободно ориентировался. Одно- и двухэтажные домишки с прилегающими крохотными двориками и садиками, извилистые узенькие улочки-переулочки, многие из которых даже асфальта с роду не знали. Осенью тут грязища, небось, трактора вязнут. По крыше джипа скрибли вишнёвые, черешневые и абрикосовые ветви. С заборов-штакетников сыпалась облупившаяся краска. Ну и дебри. Шахнул тот, не выдержал гейрет. Ты куда меня привёз, лам? Куда надо, хохотнул Ламберт и притормозил у приметного двухэтажного дома, похожего на гигантскую коробку из подобыви, и весёленькой салатной расцветкой, и особенно громадным, небрежно намалёванным на стене ботинком. Не взирая на ранний час, Ламберт без всяких церемоний побибикал, а фа-фа у него на случе стояло чуть ли не от тепловоза, весь квартал услышал. В соседнем дворике, за кудах кто-ли перепуганные куры, а чуть дальше по улице зашёл с простуженным лаем сторожевой пёс. Куры успокоились быстро, а пёс долго ещё сипло кашлял и недовольно гремел цепью. Потом тихо хлопнула невидимая с улицы дверь, и к калитки вышли два обещанных Ламбертом Вирго Аборигена. Герхард невольно протёр глаза. Вирги были абсолютно одинаковыми. Как с лица, так и по одежде. Тфу, надо было предупредить, что они близнецы, проворчал Герльд. Я уж решил, в глазах двоится. Ламберт с готовностью заржал и махнул рукой из окна, приглашая Виргов грузиться на заднее сиденье. Те не стали мешкать, быстренько запрыгнули в случ, хором поздоровались, и Ламберт не медля рванул дальше по улице. Простуженный пёс храбро кинулся на штакетник, когда они пронеслись мимо. «На гидроузел?» — уточнил Ламберт, глянув через правое плечо. «Ага», — хором отозвались вирги. «Это мой напарник», — примерно через минуту соизволил представить Геральта Ламберт. «А это братья Кропы, Хорс и Ярик. Где кто, можешь не выяснять, они не обижаются, если их путают. Собственно, их вообще мало кто различает. Я различаю». Ламберт напустил на себя горделивый вид и сам же первый засмеялся. Тем временем... Джип выбрался из лабиринта переулочков на сравнительно широкую улицу и помчал на восток, навстречу солнцу. Гидроузел располагался на самом отшибе, дальше него даже строений не было видно, только голая степь. До да моря по правую руку, спустившись по микросерпантину к самой воде, Ламберт притормозил у похожего на лабаз серого здания. За металлическими воротами виднелись пирсы и несколько ржаво-серых корабликов рыбачков. приткнувшись к берегу, приехали, бодро объявил Ламберт и заглушил дизель. Братья сразу же ушли за ворота, ведьмаки задержались. Нужно было вынуть снаряжение из багажника. Навючив на себя баулы с аквалангами и чехлы с оружием, они протиснулись в калитку и наконец вступили на территорию гидроузла. Помимо рыбацких посудин, здесь базировалось несколько десятков катеров, моторных лодок и пяток яхт. К внешнему молу прямо над водой тянулся ажурный металлический мостик без перил. Швердбот братьев Кропов лениво покачивался на воде у самого мола. С виду он смахивал на небольшую яхту, однако, в отличие от них, легко мог ходить по самым зловредным мелям и при необходимости утыкаться форштевнем чуть ли не в берег, и все благодаря подъемному перу на днище. У яхт перо стационарное, несъемное, Длина его как раз и определяет минимально возможную для хождения яхты глубину. Подъёмное перо, совсем иной каленкор, если надо, поднял и мотайся себе по мелководью, сколько влезет. Это полезное свойство швертботов не раз использовал любой ведьмак, которому приходилось иметь дело с водными механизмами. Швертбот принадлежал к серии Ариана 21 и звался Спакуса. Во всяком случае, так было написано на скошенном трансе. Братья уже вовсю хозяничали на борту. Один поднимал парус, второй возился с подвесным мотором. Ламберт прыгнул на корму с пакусы и Геррильд мигом перебрасывал ему всю поклажу. Ну чего, оторвался от мотора Хорс? А может, Ярик, уже отходить? Если у вас всё готово, стартуем, сказал Ламберт. У нас-то готово, буркнул Вирк и повернулся к брату. Давай на якорный. Кормовой швартов был уже отдан, через минуту выбран якорь и запущен двигатель, а через две с пакусы резво выскочила из замола в море. Траверс Ачакова как раз был границей Днепро-Бугского лимана и Чёрного моря. Лиман простирался левее на восток, море открывалось на западе и юго-западе. Точно на юге виднелась низкая бровка Кинбурнской косы. которая примерно напротив Ачакова и обрывалась. Остров Майский располагался ещё в лимане, довольно близко от Кинбрунского берега и от гидроузла был прекрасно виден. Но братья правили не к острову, а левее, поперёк лимана, непосредственно к Майскому не отваживалось подходить ни одно судно. Это было всё, что знали об острове местные жители. Ведьмаки, понятное дело, знали несколько больше. Например, то, что остров имеет удивительно правильные очертания и береговую линию, состоящую из совершенно прямых отрезков, стыкующихся между собой под строго определёнными углами. Сначала остров Майский тянется почти точно с севера на юг, потом отклоняется на юго-восток, и самый хвостик отворачивает точно на восток. Там расположены два самых больших здания. По периметру остров окружен защитным бетонным молом, препятствующим подходу любых судов, от мелкой латчонки до танкера включительно. В моле есть две бреши, одна немного восточнее северного оголовка, вторая точно на востоке, поблизости от хвостика со зданиями. А вот того, что ждет их за молом, не знали даже ведьмаки. Брат Кроп, то ли Хорс, то ли Ярик, правил к Кинбурнскому берегу. Майский оставался далеко справа. Второй вирк отладил парус, чтобы помогал мирно тарахтящему моторчику. Когда в работу включился ветер с покуса, заскользило по лиманским волнам заметно шустрее, хотя и слегка накренилось. "Облачайтесь", сказал рулевой уверенно. "Мигом дойдём". Когда ведьмаки упаковались в гидрокостюмы, навесили баллоны и надели маски, швертбот успел пересечь более половины лимана. «Мы вон там встанем», — рулевой показал, где именно. «Бычка потягаем пока». «Угу», — промычал в ответ Ламберт. «Сбрось-ка ход, дружи». Спокуса ненадолго замедлилось. Ведьмаки попрыгали за борт, а затем синхронно ушли в глубину. Вода была мутноватая, однако ориентироваться это почти не мешало. Что делать, — Обо прекрасно знали, где предстоит снять акваланги с ластами и притопить до возвращения, тоже давно обсудили. Поэтому заплыв представлялся Герльту не слишком привлекательной, но неизбежной частью сегодняшней затей. Проём в защитном моле они преодолели на задержке дыхания, уже без масок, ласт и громоздких баллонов. Прежде чем саваться за мол, некоторое время понаблюдали за берегом. Ничего настораживающего не отметили На Майском вовсю хозяйничали птицы, чайки, глоссеры, бакланы, реликтовые кулики с Кинбурна Живых ведьмаки и не рассчитывали здесь встретить Опасались только дикой военной машинерии Если она на острове и сохранилась, то пока ничем своего присутствия не выдала